Отлет оказался некстати, чего уж тут. Однако переиграть это решение Веркут уже не мог. Отказываться не имел права, да и силы воли, наверное, и не хватило бы. Откладывать же на более позднее время глупо и вообще не по-армейски. Много раз он мысленно представлял себе, как, преодолев линию фронта, окажется на свободной земле. Много раз отрабатывал варианты доказательств, которыми смог бы убедить, что он свой, не предатель, не агент немецкой разведки, никем не завербован и не заслан. Да, по-разному он представлял свое возвращение из-за линии фронта. Даже вынашивал план вооруженного прорыва немецкой передовой. Но о возвращении на самолете самом комфортабельном возвращении, которое только мыслимо в условиях войны, об этом он даже не решался мечтать. Такое ему просто не приходило в голову. Решил на связь командир соседнего отряда Дмитрий Драбар, появился на торпинке колонии. «Передал приказ центра направить к нам связного, который затем поможет нашей группе найти его отряд, чтобы влиться в него». Таким образом наша судьба решена. Наберись терпения. Новые места, новые люди, новый командир. поди знай, как сложится отношения. Когда слишком много всего нового, это уже перестает радовать. Связной появится утром. Обещают, завтра под вечер на рассвете выйдет. Просили встретить в долине возле татарской могилы. «Кого пошлешь?» «Кого прикажете?» «Решай сам». «Тогда Горелого, он хорошо знает местность». «И кого-нибудь из новичков, лучше двоих. Некоторые уже третью неделю в группе, но еще не побывали, ни в одной операции. Пошли их сейчас, может, раздобудут в селе немного еды». «Сейчас подниму? Отдыхают?» Относительно Крамарчука я предупредил, как только часовой заметит его сразу. «Если к трем ночи его не будет, пойдем к смаржевскому Нужно выяснить, что это за летчик такой объявился, а заодно прояснить всю эту историю с приглашением Беркута. Не нравится она мне. Кто войдет в группу, нужно предупредить людей». Ты, Мазовецкий, Копань, Гайонок, Корбач и двое тех молодых ребят, что прибились к нам позавчера. «А, из подпольной молодежной группы села Горелого!» — кивнул Колодный. «Садовчук и Воздвиженский. Неплохие парни, и важно то, что пришли со своим оружием. Кстати, как оказалось, Воздвиженский — сын местного попа. Я, когда услышал об этом От Петра Горелого не поверил? Сам Воздвиженский ничего об этом не сказал? Повоялся, что ли? Кто бы мог подумать? Поповский сын и вдруг подпольщик сражается против фашистов. Не вижу ничего странного. Потому что привыкли ко многому такому, чему там, по ту сторону фронта, вряд ли когда-нибудь поверят. Старшим в лагере остается старшина кравцов Завершил разговор Беркут. Отправляйте группу Горелого. Вам нужно отдохнуть. Если что, в три вас разбудят. Это было бы неплохо поспать. Но ведь для этого еще нужно уснуть. Это в доте. Ты мог засыпать даже тогда, когда ни один боец Не в состоянии был сомкнуть глаз, — сказал себе Бергут. И приводил их в изумлении Братки, а ведь лейтенант-то наш спит, как у под яблоней. Кстати, кто это изрек? Кармарчук? Не похоже. Может, Кожухарь? Да нет, Кожухаря мы тогда уже похоронили. Значит, старшина Дзюбач... — Младший сержант Ивановский, Петрунь. — Дело не в том, — понял капитан, чтобы вспомнить автор этих слов, а чтобы упомянуть как можно больше имен своих бойцов. О, Господи! Никак не смогу забыть ни Дот, ни этих людей. Как только колодный ушел, Андрей плотнее стянул полы шинели, уселся прямо на тропинку, протиснувшись спиной в расщелину, в метре от обрыва и закрыл глаза. Он уже понял, что так и не вспомнит, кто именно произнес эту фразу, но все равно продолжал называть бойцов гарнизона, стараясь возродить в памяти их лица, вспомнить какие-то связанные с ними случаи, припомнить как именно не погибли. Фраза о тещиной яблоне — всего лишь повод. В последнее время о доте и ребятах своего гарнизона он почему-то вспоминал все реже и реже. Наверное, потому что слишком многое пришлось пережить уже после выхода из замурованного дота и даже после побега из эшелона позора, увозившего их. Сотни пленных в Германию. Марию Кристич Андрей называл последний Словно она все еще стояла в строю на перекличке, а стояла она там всегда крайней справа. Мария. Вспомнив о ней несколько дней назад, Андрей вдруг почувствовал, что на смену тоске и нежности, с которой он до сих пор мысленно произносил ее имя, Пришло обреченное смирение. Понял это и ужаснулся. А ведь он предчувствовал, что все кончится именно так. Им не суждено быть вместе. Не суждено пройти через войну. Впрочем, Мария тоже предчувствовала это. Они оба с самого начала убедили себя, что не суждено. И давно смирились с этим. Вот что он неожиданно открыл для себя, Почувствовав вместо тоски нежности Прилив удручающего многотерпения. Значит, так и должно было случиться. Тебе тоже не суждено пройти через эту войну. Наберись мужества осознать это. Зарево. Оно зарождалось где-то на изломе лесного горизонта, широкое, импульсивное, словно гряда огнедышащих вулканов. Беркут долго и жадно всматривался в его протуберанцы, пока ему не показалось, что это пылает весь окружающий плато лес, все опоясывающие его каменистые ущелья и даже едва различимые на горизонте от роги далекой гряды. Под эту чарующую пляску огня он и задремал, чтобы почти сразу же оказаться перед освещенной огнем амбразурой Дота, того самого сто двадцатого Беркута. «Габаю! Не подпускать к амбразурам! Пулеметчики, отсекай пехоту! Держать темп огня! Держать темп огня!» Проснулся он от ощущения холода и влажной пронизывающей сырости. Открыв глаза, увидел, что лежит, прижавшись щекой, к шершавому поросшему мхом камню, и не сразу понял, где он. А поднимаясь, вдруг ощутил, что рука заскользнула, зависла над пустотой, и все тело его тоже подалось вниз по склону, Зацепившись левой рукой за каменный выступ, Андрей уперся левым коленом в едва прощупываемый уступ и, глянув через лево плечо, с ужасом открыл для себя, что лежит на краю ущелья, дно которого скрывается в предрассветной серо-голубой дымке. Как я оказался здесь, не мог сообразить Беркут, стараясь до предела сковать свои движения и в то же время, медленно поворачивая голову вправо, пытаясь понять, где он. Какого дьявола меня занесло сюда? Еще одно движение во сне, одно неосторожное движение. «Капитан! Что с тобой? Капитан!» Наконец услышал где-то позади себя спасительный голос Мозабецкого, который после паузы, оценив ситуацию, крикнул «Лежи, не двигайся!» Только сейчас, увидев чуть выше своего лица сапоги Владислава, он понял, что находится на склоне между монашьей тропой и краем ущелья. И вдруг как-то сразу вспомнил, как он здесь оказался. «Спусти конец шинели», — подсказал он растерявшемуся Владиславу, пытавшемуся сойти к нему по скользкому укосу. Оставайся на месте. Брось шинель или ремень.